Глава восьмая. Дождь усиливался. На грязной площадке бывшей кузницы царило молчание. Демон еще жив, но его стеклянный взгляд мало чем отличался от мертвеца. «Как такое возможно? Ты можешь помочь ему, Перси?» Спросил сухо Фозах. «Не могу сказать с уверенностью», – тихо ответила жрица. «Демоны – не моя специализация». «Сделай это!» – прорычал Зархан. «Спаси ему жизнь я!» — Я сделаю все, что ты пожелаешь. — Успокойся, человек Она и так сделает все, что в силах. Положил в Фозах ему руку на плечо. Наследник стряхнул ее, продолжая смотреть персефоне в глаза. Жрица сосредоточенно кивнула и попросила. — Придержи своего брата. Божественная магия может убить его. Готово ли твое сердце к такому? — Не смеете. Едко прошипела Стелла, державшая голову Аполлона на коленях. «Собрались убить его?» Она подняла лицо в железной маске и с вызовом посмотрела на людей. Разве могла она допустить его смерть от рук божественной жрицы? тш -ш, ш Зашипела и Карла, встав на сторону демоницы. Она выпустила когти и ощетинилась шерстью, стоя в грязи у головы мальчишки. Снова настало молчание. Никто не знал, как поступить правильно. Ведь жреческая магия исцеления в данном случае... могла окончательно добить отродье тьмы. «Хватит!» – выкрикнула Эльза. Держа в руке полуторник, она шагнула к Аполлону ближе. «Разве это не демон? Разве не тот сбежавший бес?» Ее взгляд зеленых глаз был на перепутье. Бес найден после стольких душевных мук. Пусть он спас ей жизнь, но осквернил ее тело. Ни одной жизни не хватит, чтобы смыть этот позор. «Я должна убить его! Прекратите нести всю эту чушь!» она хотела сделать шаг и покончить со всей этой странной ситуацией вокруг беса». Но рука Фозаха легла ей на плечо. «Назад, Эльза! Брат!» – зыркнула она на старшего Ванштейна. «Я не дам убить его. Более того, эти трое тоже не дадут», – указал он у наследника, незнакомку в маске и крысу. «Перси!» – обратился он к жрице. «Если ничего не предпринять, то Аполлон умрет. Действуй! Все осознают риск. Пусть боги решат его судьбу». «Боги!» – хмыкнула Стелла, но больше ничего не сказала. Синеволосая понимала положение дел, лейтенант был прав. Да и Зархан лишь с грустью посмотрел в алые глаза друга. «Я с тобой, брат, держись!» – Персифона кивнула всем. «Тогда я приступаю!» И только ее рука коснулась груди Аполлона, как внезапно его тело забило дрожь, как будто под высоковольтным разрядом. «Что с ним?» – ужаснулся Зархан. «Не знаю, я еще ничего не сделала». Испугалась и Персифона. Глаза же Стеллы расширились. Глядя на происходящее, она поняла, что происходит. Из груди мальца засочилась черная жижа, схожая со смолой, которая принялась обволакивать его тело в кокон. «Пи! Что это? Кажется, он пытается эволюционировать», ответила персефона «Фозах! Нужно унести его отсюда! Если кто-то увидит...» «Понял», отозвался лейтенант. «Я сам понесу, братца!» Зархан, дождавшись, когда жижа остановится, поднял кокон, удивившись весу. «Не думал, что братец такой тяжелый! Перси, Эльза, сопроводите их! Я за вами!» «Зверочеловек, ты ведь знаешь дорогу?» «Ага, башка, разберусь!» ответил наследник и направился в сторону их убежища. Жрица бросила взгляд на Ванштейна и незнакомку в маске и поняла, чего он хочет. «Идем, Эльза!» Красноволосый тяжелым взглядом посмотрел на брата но спорить не стало Несмотря на некую безбашенность, она была обучена тактичности и манерам. На площадке остались лишь тела мертвецов, достоявшие в грязи фозах Ванштейн и Стелла Ди Мартинус. «Кто ты?» – спросил холодным тоном лейтенант. «И как здесь оказалось?» Стелла стояла в трех шагах от него, абсолютно не опасаясь. «Тебя это не должно волновать, Ванштейн. Ты следила за мной?» Все, чего опасался Фозах, что кто-то распознал в нем нежить. Это может стать проблемой в будущем. Поэтому хотелось решить все здесь и сейчас. «Ха!» — усмехнулась синеволосая искренне. «Какого ты о себе высокого мнения, оказывается? Или это удел всех ванштейнов? За тобой я не следила. Передай Аполлону, что я приду позже». И она повернулась к нему спиной, а ее ноги засияли аурой мастера. Прыжок, и демоница запрыгнула на крышу соседней постройки. Не оборачиваясь, она добавила. «Не забудь сказать ему, что я наказала его убийцу, и приду за платой». Еще один прыжок, и Димартинус исчезла за одной из крыш. Фозах не преследовал ее, поняв, что эту незнакомку и Аполлона что-то объединяет. А он здесь вовсе ни при чем. Он видел, как эта девушка вступила за зеленокожего и как бережно пыталась влить него зелье. По крайней мере, она не враг. Вонштейн оперся на меч и отодвинул одежду на животе. В бою с капитаном Арканитов он получил сильные ранения, но не мог показать слабости перед этой незнакомкой, ведь, судя по использованным заклинаниям, она сильная волшебница. Но более того, Фозах видел у нее на поясе и рапиру, который та умело воспользовалась в убийстве противницы. И кто знает, каков был бы расклад, «Попытайся Эльза убить беса».